Принцип законности в уголовном процессе Законность – это общеправовой конституционный принцип. Принцип законности в уголовном процессе – это требование от органов дознания, дознавателей, начальников органов дознания, руководителей следственных групп, следователей, начальников следственных отделов, прокуроров, судей, судов и других субъектов уголовного процесса, осуществление своих функций и реализации полномочий на основе строгого соблюдения Конституции РФ, УПК и иных законов, регулирующих уголовно-процессуальную деятельность. органы дознания, следователи, прокуроры, суды и тому подобное, реализуя свой правовой статус, должны правильно толковать и неуклонно соблюдать нормы как процессуального, так и материального права. Малейшее отступление, к примеру, прокурора от этого требования, не только подрывает авторитет прокуратуры, но и наносит ущерб делу. укрепления законности только урегулированная законом деятельность может быть частью уголовного процесса поэтому нарушение нормы права может вывести действие за пределы уголовного судопроизводства полученное к примеру с нарушением закона доказательство признается недопустимым и не может быть положено в основу обвинения.